Глава 24. Встреча старых друзей. Птица неумолимо летела к границе, где заканчивается царство Чернолесья, постепенно переходя в просторы альпийских лугов. Места эти были нам хорошо знакомы. Мы скакали целый день, делая только короткие остановки, чтобы напоить лошадей да самим немного восполнить силы. Привал устроили ночью, когда кречет перестало различать дорогу. На утренней заре снова отправились в путь. Не зря мне вспомнился друг мой Али. Когда солнце близилось к зениту, вестник привел нас к дому солнечных воинов. Белая птица, сделав круг над сторожевой башней, примастилась на крыше. Замерла, будто прислушиваясь к чему-то. Дорогих гостей вышел встречать сам хозяин. Его старший сын помог спешиться. Принял лошадей, поздоровались, обнялись. Все честь по чести. Али повел нас в Кунацкую. Расположились на топчанах, накрытых коврами. Как полагается, справились о здоровье, жизни семьи, хозяйстве. Ходят слухи, внук у тебя родился. Задал я вопрос. Да, джигита в дом боги послали. Будет кому дальше род продолжать. Широкая улыбка расцвела на состарившемся лице друга. Пусть здоровым растет, крепким, на радость деду да всей семье, на страх врагам. Счастья малышу, не знали мы, что в твой дом дорога приведет. Поддержал меня Мирт. «Нехорошо к ребенку без подарка являться». Он отстегнул с ремня мешочек с монетами и протянул хозяину дома. «Пусть мать определит, что ребенку больше всего нужно. В детях будущее рода». «Благодарю». Принимая подарок, Али приложил руку к груди и склонил голову. Чай принесла красивая девочка-подросток, поздоровалась, быстро расставила на столе угощение. Я с трудом узнал в ней младшую дочь Али. Так она выросла. «Зарина, ты ли это?» Я удивлением воззрился на шуструю девчонку. «Да, дядя!» Смотрела она из-под опущенных ресниц. Но хитрая улыбка и пляшущие бесенята в глазах выдавали озорство девочки. «Лах невестой стала! Подойди-ка, шалунья! Смотрю я, характер-то совсем не изменился!» Я достал две золотые монеты и отдал ей. «Возьми, красавица, на ленты для коз!» Заринка зарделась, поблагодарила и пулей выскочила из комнаты. К матери побежала подарком похвалиться. Подмигнул я Али. Так приятно было вновь очутиться в этой дружной и гостеприимной семье. Помнится, Ли ее души в младшей дочери не чает. Так и есть, поддакнул мне товарищ. Но сейчас подружилась она с девушкой. С хорошей девушкой, приветливой. Пришла она из леса, в мужской одежде и с дорогим оружием. Больна была, сноха ее вылечила. Говорит, что заблудилась и ничего не помнит. Зовут ее Изабелла. Изабелла, Мирт даже привстал. Где она? С молодым сыном поехали к пограничному мосту. Она расспрашивала про переправу и про источник, что на самой границе земель Варнов. Будто память к ней возвращаться начала. Так точно она окрестности описала. Хотела сама идти. Алина Лил, мне и Мирту чай. Вот я и решил, пусть под охраной побывает в тех местах. Может, память к ней вернётся. Велел им коведу быть. Мы переглянулись с Миртом. Разговор поворачивал в другое русло. Пока девушка болела, на крыше белой кречет сидел, ни шелохнулся даже. "Я смотрю, ваш приезд тоже с этой птицей связан". Алимак значительно поглядел на меня. "Верно заметил старый воин. Зорки твои глаза". Улыбнулся я, погладив бороду. "Белый вестник привёл нас к твоему дому. Мир ему". "Ты про оружие говорил. Не было ли на нём мирта у дерева?" "Как же не быть, было". Я подумал еще, что знаю только одного человека, для которого у мастера миртовый узор наносят. Сам погляди». Али встал из-за стола, вышел из комнаты и вернулся с кинжалами. Подал один мне, а второй мирту. «Это мои кинжалы». Брат любовно погладил клинок. «Изабелла, моя дочь». «Вы ей девчонка строптивая». Махнул я рукой в сердцах. «Задал бы ей. Так не слушает ведь, когда дело говорю. Я к ней всей душой». «Не горячись, Тур. Ты для племянницы как второй отец», — со спокойной улыбкой проронил Али. «Помню я, как ты с ней нянчился. Сколько советов давал. Только задумайся вначале, что дети — это зеркало родительских душ. Прежде чем ругать ребенка, взгляни на себя. Почему твое отражение тебя не слышит?» «Скажешь тоже», — фыркнул я в ответ. «Отражение». Али с Миртом переглянулись и рассмеялись, громко разрядив обстановку. Я последовал их примеру, а потом Мирт рассказал нашему другу всё, что произошло за эти дни. И чашу у твоей дочери было, задумчиво протянул Али. В комнате стоит. Похоже и вправду что-то с памятью у неё, раз не понимает ценности реликвии, не могла же рица забыть о таком. Вот уж я удивлялся, что меня и семью мою она не помнит. Он развёл руками. Али, ты правда, вернул я слово. Когда Зарина только родилась, приезжали мы погостить. И к мосту ездили. Возможно, детские воспоминания проснулись у Изабеллы. И к дому, может, не случайно дорогу нашла. Вот я о том же говорю. Радостно подтвердил Али. Помнишь, Мирт, как Изабелла с ломали на деревянных кинжалах сражались? Смешно было. Она ведь была как Заринка сейчас. И такая же шустрая. А сын поддавался ей. Он тогда еще глаз на девочку положил. А теперь и совсем голову потерял. Только и делать, что вздыхает, каждый её взгляд ловит. Я понимаю, что молоды они, но я был бы не против породниться с вами в будущем. Вступить в раство солнечными воинами большая честь, Мирт приложил руку к груди в знак уважения. Но ты знаешь обычай, жрицы сами мужей выбирают. Не воля тебя былу не буду, за ней решение останется. Али согласно кивнул. Я вздохнул облегчённо. Но что-то не возвращается наша молодёжь. Я заёрзал беспокойно на топчане. Да, обед скоро, хитро прищурился мой друг. Слышу женщины, посуда гремят. Дядя, алмаз постучал в дверь, вошёл пригнувшись. Вестник беспокойно ведёт себя. Пойдём, поглядим. Мы поднялись и вышли из дома. Тубуны свинцовых облаков сбивались в кучу, обещая грозу. Кречет то завывал высь и казалось, касался крыльями тяжёлых туч. То камнем падал, рискуя разбиться о землю. Громко кричал. Увидев Мирт, ринулся к нему, вцепился когтями в руковицу, принялся дрыгать её. Силой замахал крыльями, издав охотничий крик, взмыл вверх и полетел по направлению к мосту. "Едем за ним", тревожно бросил Мирт. "Случилось что-то?" вопрос бывало его воина прозвучал больше как утверждение. "Бурзалиса проводит вас. Покоем", скомандовал я.